но даже рухнув на пол, он, забывая о своих муках, все еще находит в себе силы вырвать ее ими из хаоса непроизвольно звуков и почти внятно вымолвить его, скорее со скорбью и состраданием, чем с упреком. Глава 55. Бегство. Бакет, инспектор сыскного отделения, еще не нанес своего сокрушительного удара, о котором рассказывалось только что. Он пока еще освежается сном, готовясь к боевому дню. А тем временем ночью двухместная почтовая карета, запряженная парой лошадей, выезжает из Линкольншира и по промерзшим зимним дорогам несется в Лондон. Вскоре всю эту местность пересекут железные рельсы, И поезда будут метеорами проноситься по широким ночным просторам, грохоча и сверкая огнями, затмевающими лунный свет. Но пока что их нет в этих краях. Хотя можно надеяться, что они когда-нибудь появятся. Ведутся подготовительные работы, производятся изыскания, ставятся вехи, уже строят мосты, устои которых еще не перекрыты фермами. В тоске переглядываются через дороги и реки, и можно подумать, что это каменные влюбленные, которым что-то препятствует соединиться. Кое-где возведены отдельные участки насыпи, но недоконченные. Они сейчас похожи на обрывы, залитые потоками брошенных повозок и тачек, успевших покрыться ржавчиной. Высокие треножники из жердей возникают на вершинах холмов, над которыми, по слухам, будут прорыты туннели. Все имеет хаотический вид, все кажется покинутым, безнадежно опустошенным. Но почтовая карета несется во тьме ночной по промерзшим дорогам и не помышляя о дороге железной. В этой карете едет миссис Раунсвелл. Столько лет прослужившая домоправительницей в честь Ньюолдзи. А рядом с нею сидит миссис Бэгнетт в серой накидке и зонтом в руках. Старухе хотелось бы примоститься на передние скамейки снаружи, так как это сиденье устроено на открытом воздухе и представляет собой что-то вроде насеста. Она как раз привыкла путешествовать, сидя на торчке, Но миссис Раунд так заботится об удобствах своей спутницы, что не пускает ее туда. Миссис Раунд не в силах выразить свою благодарность, миссис Бегнет. Она сидит, как всегда, величавая, держа спутницу за руку. И, как не шероховата эта рука, уже не раз подносила ее к губам. Вы сами, мать, душа моя, то и дело повторяет она. И вы нашли. «Мать моего Джорджа!» «А вот как дело было!» — отзывается миссис Бэгнетт. «Джордж!» — он всегда говорил со мной откровенно, сударыня. «И вот он раз у нас дома говорит моему Вулиджу, что придется, мол, тебе, Вуллидж, о многом подумать, когда вырастешь, и приятнее всего тебе будет думать о том, что у мамы твоей не морщинки на лице». Ни седого волоса на голове не прибавилось по твоей вине. И так трогательно он это сказал, что я сразу же догадалась. Значит, недавно он что-то услышал про свою родную мать, вот и вспомнил о ней. В молодости он не раз мне говорил, что был плохим сыном. — Никогда, дорогая, — возражает миссис Раунсуэл, заливаясь слезами. Благословляю его от всей души. Никогда! Он всегда меня любил, всегда был такой ласковый со мной, мой Джордж. Но он был смелый мальчик. Немножко сбился с пути, но ну и завербовался в солдаты. И я понимаю, что вначале он не хотел нам писать, пока не выйдет в офицеры. А когда увидел, что офицером ему не быть, решил, что значит, он теперь ниже нас, и нечего ему нас позорить. Он всегда был гордый, мой Джордж, чуть не с пеленок. Всплеснув руками, словно в давно минувшие дни молодости, почтенная старуха вся дрожа вспоминает о том, какой он был хороший мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добродушный и умный мальчик, как все в честь Олди его любили, как любил его сэр Лестер, когда еще был молодым джентльменом. Как любили его собаки, когда же те люди, которые на него сердились, простили его, когда он, бедный мальчик, ушел из дому. И теперь, после такой долгой разлуки, увидеть его снова, но в тюрьме. И широкий корсаж тяжело вздымается, а по-старинному подтянутый прямой стан горбится под бременем материнской любви и горя. С врожденной чуткостью доброго отзывчивого сердца миссис Бэгнат позволяет старой домоправительнице ненадолго отдаться нахлынувшим на нее чувствам. Да и сама она вынуждена отереть рукой свои материнские глаза, но вскоре снова начинает тараторить, как всегда, бодрым голосом. — Вот я и говорю Джорджу, когда отправилась позвать его чай пить. А он тогда вышел на улицу под тем предлогом, что хочется, мол, трубочку выкурить на воздухе. — Что это вас нынче так тревожит, Джордж? Скажите ради всего святого. — Я всякое видела на своем веку. Да и вас частенько видела, и в хорошее время, и в плохое, и дома, и за границей, но в жизни не видывала, чтобы вы так загрустили. Ведь можно подумать, будто вы в чем-то каетесь. «Эх, миссис Бэгнет, говорит Джордж, — «мне нынче и вправду грустно, и настроение у меня покаянное. Вот почему я сейчас такой, каким вы меня видите». «Да что ж вы наделали, старый друг?» — спрашиваю я. «Эх, миссис Бэгнет, говорит Джордж, а сам головой качает. «Что я делал сегодня, то делал и многие годы. А переделывать это...» лучше и не пытаться. Если мне и доведется попасть в рай, то уж, конечно, не за то, что я был хорошим сыном своей матери-вдове, а больше я вам ничего говорить не буду. И вот, сударыня, как сказал мне Джордж, что теперь, мол, переделывать лучше и не пытаться, я вдруг и вспомнила кое-что, о чем и раньше не раз думала, и тут же принялась допытываться, Отчего ему именно сегодня пришли в голову такие мысли? Но Джордж говорит мне, что он, мол, случайно встретил в конторе Талкинхорна одну приятную старушку, которая очень напомнила ему мать, да так увлекся разговором про эту самую старушку, что совсем забылся и принялся мне расписывать, какой она была раньше, много лет назад но вот, наконец, он замолчал, тут я у него и спрашиваю, а кто ж она такая, эта старушка, которую он нынче видел? А Джордж отвечает, что это, мол, миссис Раунсуэл, которая вот уже лет 50 слишком служит домоправительницей в семействе дедлоков в честь Ньюолди, где-то в Линкольншире. А надо вам сказать... Джордж не раз говорил мне и раньше, что он родом из Линкольншира. Но я в тот вечер и сказала своему старику Дубу. Дуб — это его мать. Бьюсь об заклад на сорок пять фунтов. За последние четыре часа миссис Бэгнетт рассказывала все это по меньшей мере раз двадцать. Щебеча словно птица, но как можно громче. Чтобы старушка могла расслышать ее слова, несмотря на стук колес. Спасибо вам и дай вам Бог счастье, говорит миссис Раунсуэл. Дай вам Бог счастье, добрая вы душа, а я вас благодарю от всего сердца. Бог с вами, восклицает миссис Бэгнет совершенно искренне. За что ж меня благодарить? Не за что. Вам спасибо, сударыня, за то, что вы так благодарите меня. И еще раз не забудьте, сударыня, когда увидите, что Джордж и вправду ваш сын, непременно заставьте его ради вашего же блага заручиться всей помощью, какая ему нужна, чтобы оправдаться и снять с себя обвинение, ведь он так же не виноват, как мы с вами. Этого мало, что правда и справедливость на его стороне. «За него должны стоять суд и судейские», — восклицает миссис Бэгнат, видимо, уверенная, что суд и судейские стоят особняком и навеки расторгли свой союз с правдой и справедливостью. «Он получит всю помощь, какую только можно получить, дорогая моя», — говорит миссис раунсвейл «Я с радостью отдам все свое добро» лишь бы помочь ему. Сэр Лестер сделает все, что можно, да и вся его родня тоже. Я... я знаю кое-что, дорогая моя, и буду сама просить, как мать, которая не видела его столько лет и, наконец, отыскала в тюрьме. Старая домоправительница так волнуется, говорит так несвязно, так горестно, ломает руки, что все это производит сильное впечатление на миссис Бэгнетт. и, пожалуй, Даже удивила бы ее, если бы она не видела, как страстно жалеет старушка своего несчастного сына. И все-таки миссис Бэгнат недоумевает, почему миссис Раунселл так рассеянно и непрерывно бормочет. «Миледи! Миледи! Миледи!» Морозная ночь подходит к концу, брежет рассвет, а почтовая карета все мчится вперед в утреннем тумане, похожая на призрак какой-то погибшей кареты. Ее окружает огромное общество других призраков, изгородей и деревьев, которые медленно исчезают, уступая дневной действительности. По приезде в Лондон путешественница выходит из кареты. Старая домоправительница очень взволнованная и встревоженная, Миссис Бэгнетт совсем свежая и собранная, какой она, впрочем, осталась бы и в том случае, если бы ей немедленно пришлось отбыть дальше, в том же экипаже и опять без багажа, и ехать в какой-нибудь гарнизон на мысе Доброй Надежде, острове Вознесения или в Гонконге. Но пока они идут в тюрьму, где содержится кавалерист, Старой домоправительнице удается не только оправить свое светло-лиловое платье, но и принять всегда свойственный ей спокойный и сдержанный вид. Сейчас она словно прекрасная статуэтка из старинного фарфора удивительно чистой и правильной формы. А ведь ни разу еще за все эти годы, и даже тогда, когда она вспоминала о своем блудном сыне, сердце ее не билось так быстро а корсаж не вздымался так судорожно, как сейчас. Подойдя к камере, они видят, что дверь открывается, и выходит надзиратель. Миссис Бэгнет немедленно делает ему знак «не говорит ни слова». Кивнув в знак согласия, он впускает их и закрывает дверь. Поэтому Джордж, который что-то пишет за столом, сосредоточившись на своей работе и не подозревая, что он здесь уже не один, даже не поднимает глаз. Старая домоправительница смотрит на него, и одни лишь ее трепетные руки могли бы рассеять все сомнения миссис Бэгнат. Даже если б, увидев мать и сына вместе, и зная все, что она знает, она все-таки усомнилась в их родстве». Старая домоправительница не выдает себя ни шорохом платья, ни движением, ни словом. В то время как сын ее что-то пишет, ни о чем не подозревая, она стоит и смотрит на него, борясь с волнением, и только руки ее трепещут. Но они очень красноречивы, очень, очень красноречивы. Миссис Бегнат понимает их язык. Они говорят о благодарности, о радости, о горе, о надежде. Говорят о неугасимой любви, пылавшей безответно с той поры, как этот рослый человек стал юношей, и о том, что более внимательного сына мать любит меньше, а этого сына любит с великой нежностью и гордостью. Они эти руки говорят таким трогательным языком, что на глазах у миссис Бэгнат появляются слезы и, поблескивая, текут по ее загорелому лицу. «Джордж Раунселл, милое мое дитя, обернись и взгляни на меня». Выскочив из-за стола, сын обнимает мать и падает перед ней на колени. То ли в порыве позднего раскаяния, то ли отдавшись ранним воспоминаниям детства, Он складывает руки, как ребенок на молитве, и, простирая их к материнской груди, опускает голову и плачет. «Мой Джордж, мой милый-милый сын, ты всегда был моим любимым сыном, ты до сих пор любимый. Где же ты был в эти горькие долгие годы? И как он вырос, как возмужал, каким стал красивым, сильным мужчиной!» Я всегда думала, что он будет точь-в-точь -точь таким, если, по милости Божьей, останется в живых. Некоторое время она не в силах спрашивать, а он не в силах отвечать связно. И все это время старуха, то есть миссис Бегнет, стоит, отвернувшись лицом к выбеленной стене, опираясь на нее рукой и, прильнув к ней честным открытым лбом, Стоит, вытирая глаза своей видавшей виды серой накидкой и ликует. Самые лучшие из старух на всем белом свете. «Матушка», — начинает кавалерист, после того, как все трое немного успокоились. «Прежде всего простите меня, потому что я понял, как нужно мне ваше прощение». Простить. Она прощает его всем сердцем и всей душой. Она всегда его прощала. Она рассказывает ему, как много лет назад назвала его в своем завещании своим возлюбленным сыном Джорджем. Она никогда не верила в то, что он плохой. Нет, никогда. Если бы она умирала, не изведав счастья этой встречи, а ведь она уже старая женщина и долго не проживет, И если бы она не потеряла сознание перед смертью, то, испуская последнее дыхание, она благословила бы его как своего возлюбленного сына Джорджа.